Стратегия В Граеве было темно и печально. В воздухе висела промозглая мгла, пахло болотом, дымом кизика и еще черт знает какой дрянью. Из вагона сыщики вышли порознь, еще загодя Соколов предупредил. Адрес этого Луканова у тебя есть. Если завтра утром я не приду в генеральский дом, то бери жандармов из таможни, арестовывайте Луканова и ищите мой труп. Жеребцов испуганно перекрестился. «Господь с вами, Аполлинарий Николаевич!» Соколов спокойно молвил. «Служба у нас такая. Мое дело дать тебе указание на всякий случай. Луканов штучка не шибко простая. Если он действительно корыстный убийца, я сделаю все возможное, чтобы его спровоцировать. По обычному каналу ему сообщили, что я к нему иду, и он знает, что меня следует перевести через границу. Но возможно, что Лукьянов не имеет отношения к исчезновению агентов? Вот это мне и предстоит выяснить». Не виновен Тогда будем искать причины исчезновения агентов в другом месте, пройдём всю цепочку». Жеребцов, всегда гордившийся дружбой с гением сыска, с довольной улыбкой произнёс «Это дело нашей чести!» И уже раз в пятый просительно сказал «Аполлинарий Николаевич, позвольте мне пойти к Луканову или одному, или вместе с вами, а?» В голосе Соколова прозвучала досада «Хватит конючить, Коля!» «Вдвоем идти бессмысленно. Если Луканов действительно причастен к исчезновению людей, тогда он побоится раскрыться. А пустить тебя одного, прости, нельзя. Это дело не только рискованное, но и ответственное. Твое место в арьергарде». И переменив вдруг серьезный тон на шутливый, добавил. Любопытное совпадение. В тайной палате времен Петра Великого своим зверством отличался палач по фамилии Луканов. Этот не потомок ли? И совсем уж весело рассмеялся».